Испытание смелости ночь была тихой и теплой за полчаса до полуночи появилась луна и залила весь мянилин голубоватым светом у духхелла и юрий лейп медленно шли вдоль кладбищенской ограды и о чем только роль вздумает ворчал юрий собирает людей в полночь Он пошарил в кармане и достал полученный под вечер от роли приказ собраться. В лунном свете он прочитал его снова, неизвестно уже в который раз. Начальник комитета снимателей скальпов сообщает, что сегодня ночью без четверти двенадцать состоится очень важный сбор у ворот кладбища. У кого в жилах течет хоть немного индийской крови, тот придет, «Недотёпы и маменькины сынки могут оставаться дома!» Юрий был всем известен как спокойный и терпеливый парень, который зря роптать не станет, но таинственный приказ Рольца вывел его из себя. «И часто в нашей Ватаге такие ночные сборы?» — спросил Уду. «Он ещё не успел хорошо ознакомиться с обычаями индейцев». «До сих пор ни одного не было», — ответил Юрий кратко. «А не знаешь ли, почему сбор именно здесь, у ворот кладбища?» — продолжал допытываться Уду. «Еще не хватало, чтобы он приказал явиться на само кладбище. Днем-то мы обычно собираемся у могилы Беппельмана». «Действительно, этого еще не хватало», — согласился Уду, вздрогнув. Могилу Беппельмана знал в Мяннилине любой мальчишка. Она находилась как раз посреди кладбища и бросалась в глаза благодаря забавной колонне, воздвигнутой на ней. На колонне странным шрифтом было высечено «Герр Ритмайстер Бартоломеус Энгельбергт фон Беппельман, 1647-1699». Учитель истории как-то завел речь о могиле Беппельмана и сказал, что Беппельман – Был воякой во времена шведского владычества в Эстонии. Ууду и Юрий подошли к воротам кладбища. Больше никого здесь не было видно. «Вот тебе и на!» — продолжал ворчать Юрий. «Вдруг еще и сам Рольц не явится. Ведь ему-то не так-то просто выбраться из приюта. У них там порядки строгие. Да и твой старик им спуску не дает. Если поймает на какой-нибудь проделки еще и высечет». «Сегодня он сможет прийти наверняка. Отца нет дома», — объяснил Уду. «Иначе, думаешь, мне удалось бы так легко прийти?» Отец с матерью отправились на бал к городскому главе. Оттуда они вернутся не так быстро. А прислуга ушла на рандеву. Поджидая остальных, мальчишки ходили взад-вперед, чтобы разогнать охвативший их озноб. А меня одолевал сон. Прямо навалился и валит с ног». «Но я все-таки устоял!» Мальчишки снова вернулись к воротам кладбища. «Ну, наконец-то! Видишь, это же Рольц бежит сюда!» — воскликнул Юрий. Это действительно был Рольц. Увидев, что на месте лишь двое ребят, он нахмурился и бросил сквозь зубы. «И больше никого! Это же черт знает что!» Но в глубине души он был очень рад, что нашел тут хотя бы Юрия и Уду, потому что даже для индейца не шутка среди ночи выскользнуть тайком из родительского дома. Рольц был особенно доволен тем, что Уду, впервые получивший сегодня вызов на сбор, мужественно явился. Втроем подождали еще немного, но все равно больше никто не пришел. Рольц сказал коротко, что ж, войдем. Входя в кладбищенские ворота следом за Рольцем, Уду и Юрий обменялись многозначительными взглядами. Черт знает, что из всего этого получится. Но Рольц не стал тянуть время. Он вспрыгнул на ближайшую могилу, прокашлялся и торжественно заговорил. «Краснокожие джентльмены и индейцы! Сегодня мы собрались здесь все как один...» вернее, ну да, втроем, чтобы испытать свою смелость и мужество. Как мы узнали, новый парень янкиви очень опасная личность. Он организует в ватагу бледнолицых, но красные воины, джентльмены и индейцы не потерпят такой наглости. Шайку бледнолицых надо стереть со страниц истории, а скальпы, наших врагов, будут висеть на поясах индейских парней, устрашая всех остальных бледнолицых. Но в борьбе индейцы должны быть отважными и смелыми. Индеец не должен бояться ни смерти, ни мертвецов. Сегодня, в этот полуночный час, мы все пойдем по одному испытывать свою смелость на могилу знаменитого героя Беппельмана. Днем я отнес туда документ смелости. Он лежит прямо возле надгробного памятника, с края, обращенного к часовне, и свернут в рулон. Первый из нас в доказательство своей смелости принесет документ, второй отнесет его обратно, а третий снова принесет его оттуда. Юрий и Уду ни словом не осмелились возразить черной смерти, хотя... Слушали его с ужасом, особенно Уду. «Очередность испытания на смелость устанавливается путем жеребьевки. Или есть добровольцы?» Добровольцев не оказалось. Рульц сошел с могилы, важно посмотрел в упор на остальных и принялся считать, тыча по очереди указательным пальцем в грудь юрий Уду и себе. «Эне бене раз». «Винтер-квинтер-квас! Эне-бен-раба! Винтер-квинтер-жаба!» Первым досталось идти юрий Лейбу. Уду облегченно вздохнул. Жребий, выпавший на долю Юри, не слишком взволновал его. Он вообще относился к жизни спокойно. Юрий лишь вздохнул разок, шумно, как паровоз, и был таков. Шли секунды, минуты. В лунном свете лица Рольца и Уду казались странно зеленоватыми. Нескончаемо тянулись минуты. Наконец послышалось тяжкое дыхание, и Юрий рысцой вернулся к ребятам. Молча протянул он Рольцу документ смелости. На нем был нарисован череп, полагающийся при нем две скрещенные кости, и черная птица. Как объяснил Рольц, это был «черный ворон». Рольц посчитал снова. «Эне бене рас, винтер квинтер квас, эне бене раба, винтер квинтер жаба». Когда на последнем слове палец Рольца остановился перед Уду, волосы на голове тайного лазутчика едва не встали дыбом, а в голове вертелась одна единственная мысль – О, Господи! И зачем только он вступил в это жуткое индийское войско? Но Рольц, стоя позади него, мрачно твердил. — Время идет! Время идет! Уду сжал зубы и... пошел. Сначала было не страшно. Позади слышался разговор оставшихся, а луна ясно высвечивала узкую тропинку, по которой он шагал. Но затем как нарочно туча заволокла луну, и в тот же миг какой-то таинственный шорох пролетел по деревьям. Уд ушел дальше все медленнее и медленнее. Неожиданно луна снова выглянула из-за тучи, и в тот же миг ему показалось, что впереди стоят какие-то подозрительные темные фигуры. — Нет, — решил Уду твердо, — на могилу Беппельмана он не пойдет. Он повернулся, и зашагал обратно. «Я не нашел могилу Бепельмана», — сообщил Удрольцу. «Искал, искал, но не смог найти». Черная смерть посмотрел на своего шпиона долгим изучающим взглядом. «Мой брат не ведает, что произносит его уста. За то время, пока он отсутствовал, Даже проворная мышь не успела бы добежать до могилы Бэпельмана. Нет, ну, честное слово, у меня, знаешь, куриная слепота. А, по-моему, у тебя просто куриное сердце. Послушай, Рольц, вмешался Юрий. Это далеко не шутка побывать в полночь на могиле Бэпельмана. Ты сам сходи, попробуй. Думаешь, не попробую? — спросил Рольц, надменно усмехаясь. Он сунул руки в карманы и небрежно пошел на свистовое вендорскую польку. Но вскоре свист перестал слышаться, и над кладбищем снова повисла тяжкая тишина. — У тебя действительно куриная слепота, или ты струхнул? — спросил Юрий уду когда они остались вдвоем. — Конечно, куриная слепота... Подумаешь, чего там бояться, это же все в шутку. Ну да, но все-таки ведь сделалось немного страшно. Нет, мне ничуть не сделалось. Ой, Юрий, смотри, что это там приближается. уду в самом прямом смысле слова задрожал как осиновый лист. Ай-яй, бежим, прошептал уду Я ничего не вижу, медлительный Юрий смотрел в направлении указанном уду Как это ты с куриной слепотой вдруг разглядел, что... В этот самый миг Уду пронзительно вскрикнул и стремглав пустился на утек. Теперь и Юрий тоже увидел то, что так перепугало Уду. Вдалеке из кустов вышла белая фигура. И вдруг изо рта этого таинственного привидения вырвался яркий язычок пламени, в свете которого можно было легко разглядеть лицо чудовища, большие черные глаза, жуткий искривленный рот. В первый момент Юрий тоже страшно испугался, но сразу же взял себя в руки. — Подожди, Уду! — крикнул он не слишком твердым голосом. — Это же... Но Уду уже и след простыл. Тут страшилище рассмеялась Юрий вздохнул с облегчением. Да, действительно, это был Рольц. Черная смерть подошел к Юри. Он выплюнул горящую спичку, снял маску и простыню и спокойно спрятал их за пазуху. — А что же ты не удрал, Юрий? — Даже не вскрикнул? — Уду-то завопил, как клаксон грузовика Роттермана, что развозит хлеб. — «Ты все время казался мне подозрительно толстым, поэтому, когда страшилище появилось из-за куста, я сразу подумал, что, наверное, простыня была у тебя за пазухой, и ты хотел разыграть нас». «У тебя, Юрий, кровь индейца», — сказал Рольц торжественно. «Ты настоящий индейец, не такой, как Уду. Хотя ты еще молодой воин, и на поясе твоем висит немного скальпов». Но из тебя когда-нибудь получится великий воин. У тебя орлиное сердце, и с этих пор тебя следует называть орлиным сердцем. Черная смерть сказал. На этом и кончилось испытание смелости. Мальчики покинули кладбище и разошлись по домам спать.